Четвёртый сон Полины. Чёртовы казематы. Полине снились натуральные казематы с мрачными тёмными стенами и полным отсутствием следов цивилизации. Единственным светом в окошке из сумракопромозглой камеры времён Книжны Таркановой было окошко. Зарешечённая дыра в каменной стене, из которой веяло свежестью и ароматом весны. Поля точно знала, что ей нужно туда подойти, и что она уже здесь была, эдакая дежавю во сне. Поля подошла. Чувство дежавю усилилось. Она уже видела эту дорогу, этот лес, этого мужчину. Мужчину особенно видела. В смысле, что он был ещё знакомее, чем всё остальное вокруг. Нет, он не воспринимался как старый друг или родственник. Как знакомый привлекательный мужчина он воспринимался. Причём Полина точно знала, что будет дальше. Дальше он посмотрит на неё, посмотрит, а потом развернётся и уйдёт. Так было уже не раз. С одной стороны, Поля не помнила, чтобы ей снился такой сон. Но, с другой стороны, она точно знала, что это уже было. Чёрте что, сон Но молодой человек, странно, но в голове откуда-то крутилось имя Лео, действительно развернулся и собрался уходить. «Подожди!» — крикнула Поля. «Те!» — добавила она. Мужчина обернулся. И в следующий миг оказался возле окна. «Ну да, это же сон. Во сне может быть что угодно. Он стоял прямо за решёткой». «Как он стоял? Там же воздух». Поля точно видел окружающий мир с высоты второго этажа. как минимум Так вот, он стоял, держась за прутья решётки, и молчал. Мог бы заговорить. Серьёзно, раз он способен мгновенно перемещаться в пространстве. Он что, не может узнать, о чём она хочет спросить? Хотя Поля и сама затруднялась ответить, зачем она его позвала. «Почему вы уходите?» Наконец собралась она с мыслями. «Потому что ты всегда меня забываешь? Меня все забывают!» Улыбаясь, ответил мужчина. Полина хотела сказать, что мужчину с такой улыбкой забыть невозможно. Но тут сработал будильник. Полина собиралась на работу, анализируя сновидение Такое яркое, что она могла вспомнить каждое мгновение. Вода по стенам, эмоции, мрачное здание, подсознательное, решётка, самоограничение. Красивый мужчина, неизбыточная мечта, посыл ясен. Поля постоянно забывает о своих физиологических потребностях. Можно подумать, у неё на них много времени и сил. Хорошо было бы, как в том анекдоте про «не буди», чтобы два в одном, и поспать, и всё удовлетворить. Прямо сейчас спать хотелось больше, чем всего остального. Мужчины, это так утомительно. Побрейся, накрасься, волосы уложи, бельё новое купи. И только потом, если повезёт, окажешься в кровати. То ли дело спать. Поля собиралась на работу спокойно, размеренно. Судя по сну, ситуация у неё не безнадёжная. Решётка пока держит. Значит, Полина ещё не дошла до стадии бросания на первого встречного. Но проблему нужно решать. Как-нибудь, если кто-нибудь подвернётся. Или ногу, например, сломает. Опять же, уже и не сбежит. А для более комфортного употребления поле может обезболивающее вколоть. Ей не жалко. Она вышла на улицу. На безоблачном небе раскалялось солнышко. В воздухе ощущались остатки ночной прохлады, но это ненадолго. Вместо спецовки хотелось надеть что-нибудь легонькое из льна. На пути к остановке какая-то кудрявая дурочка спасала каблук, застрявший в ливневке. Вот у кого, наверное, никаких проблем с личной жизнью. хотя «Хотя хорошо, где нас нет. А если бы мы были там, где нас нет, нам бы тоже было бы плохо. Может, ей тоже не сладко в её глупенькой, блондинистой жизни. Может, разуетесь?» Всё же влезла с непрошенным советом Полина, хотя тысячу раз зарекалась. «Не поможет. Понимаете, моя юбка не предназначена для того, чтобы совершать в ней какие-либо действия с обувью на улице», призналась девушка. «А хотите, я сзади постою?» щедро предложила Поля. «А хочу». Неожиданно согласилась кудряшка. «Спасибо». Полина обошла потерпевшую и встала на защиту чести и достоинства незнакомой девицы. Почти по Гиппократу. От нечего делать она пялилась по сторонам. И в окне своего же дома, даже своего же подъезда, обнаружила мужчину из сна. Полина сначала не поверила себе и снова посмотрела. И даже третий раз. Мужчина, несомненно, был тот же самый, только без одежды. Выше пояса, по крайней мере. А в остальном он... Когда Поля повернулась к нему в четвертый раз, он улыбнулся и помахал рукой. Поля отвернулась. Чего он уставился? Появление в окне незнакомца и сна всколыхнуло в ней негодование и разочарование. Из таинственного ее сон превратился в банальный и простой, как три копейки. Наверное, подсознание зафиксировало подходящего самца, осознания нет. Вот первое и подсуетилось А толку? То, что претендент живёт в том же подъезде, конечно, снимает часть проблем, а то, что он ни на что не претендует, и их создаёт. «Вы меня просто спасли», – вырвал её из размышлений голос блондинки. «Это моя работа», – неопределённо мотнула головой Поля. «Доброго дня». «Доброго дня». Удивительно, но автобус подошёл вовремя, и даже сидячее место освободилось на следующей остановке, и никто из бабулек не захотел выбраться на дачу таким замечательным утром. Полина доехала до места назначения как королева. Летучка тоже прошла спокойно, без плохих новостей и со стандартным разбором полетов. Потом была проверка чемоданчиков на предмет срока годности лекарств. Потом вызов к Валентине Иосифовне, даме в далеко за пенсионном возрасте, которая нуждалась во внимании и получала его за счет бригад. Ездили к ней по очереди, мерили давление, пульс, сатурацию, иногда делали ЭКГ, хотя шутили между собой, что старушка еще всех медиков со скорой переживет. Бабулька была безвредная, непакосливая. Поля пожелала ей здоровья, доброго дня и отправилась на базу. Потом была температура у ребёнка, 25 лет. Ребёнок тяжело дышал перегаром, изображая хворь. Видимо, именно в перегаре заключалась истинная причина вызова. Сыночка не мог в таком состоянии выйти на работу. А скорая что? Скорая же уже на работе? Солдат спит, служба идёт. В смысле, какая сотрудникам разница, кому и какую помощь оказывать? Видимо, так считала сердобольная мамочка и была очень возмущена фактом, что медики не захотели написать справку с освобождением и оформить больничный. Полина, поскольку была в хорошем настроении, предложила госпитализацию, в наркологию, чем, понятное дело, вызвало волну негодования родительницы. Потом удалось выпить чаю на скорую руку, и бригаду отправили в высотку на площади юности, рядом с Меркурием, на предмет мордобития. Полиция должна была прибыть раньше, плюс собственная охрана здания... В общем, вполне безопасно и тоже рутина. Поля вошла в холл, огляделась в поисках лифта и вместе с Женей, вторым фельдшером, поспешила к ещё открытым дверям. «О, Полина!» — раздался за её спиной радостный мужской голос и крепкое тело потеснило её в кабинке. «Какое совпадение! Мне тоже на пятый! А вы знаете, что Александра тоже здесь работает?» Как ни в чём не бывало, поинтересовался у неё тот самый зеленоглазый парень из сна и окна. И хотя теперь он был одет в футболку и спортивные шорты, а не камзол с кружевами, но хотя бы не фрустрировал рельефом мышц. Поле стало не по себе. И не только от физической близости шикарного мужчины с тестостероновым облаком радиусом в пару метров. Нет, Полина беспокоила то, что сон оказался в руку. Она действительно совершенно не помнила, откуда они знакомы.